Страница 577. Параграф 5. Кризис старой колониальной политики в Америке. Ранее всего кризис прежней колониальной политики наметился в новом свете. Уже в начале 80-х годов XVIII -го века В результате первой американской революции Англия вынуждена была согласиться на независимость своих североамериканских колоний Соединенных Штатов Америки. В первое десятилетие XIX века аналогичный процесс борьбы за независимость охватил испанские и португальские колонии в Латинской Америке. Распад испанской колониальной империи в Южной Америке. К началу 20-х годов национально-освободительной революции народов Латинской Америки вступила в свою завершающую фазу. Многие владения испанской монархии в упорной борьбе добились государственной самостоятельности. В 1820 году Испания начала подготовку к новому завоеванию латиноамериканских колоний. Кадисская экспедиция. В преддверии этой новой конкисты испанское правительство ужесточило свою политику в Латинской Америке. В январе 1819 года король издал указы о запрете прямой торговли иностранцев с инсургентами без его санкции, о расстреле любого европейца, захваченного в плен в армиях мятежников и так далее К восточным берегам Латинской Америки была послана испанская эскадра, которая установила морскую блокаду. Она конфисковывала грузы иностранных, преимущественно американских и английских торговых судов. Забирала в плен экипажи, иногда даже вешала на реях капитанов. В результате восстания в колониальном экспедиционном корпусе в городе Кадисе 1820 год переросшего в революцию Посылка новых военных подкреплений в Латинскую Америку не состоялась. Но революционные события в метрополии не изменили колониальной политики Испании. Испанские буржуазные революционеры отказывались признать независимость бывших колоний. и пытались старыми военно-политическими методами удержать их в рамках Новой Испании, не гнушаясь даже обращением к Священному Союзу май 1822 года с просьбой послать войска европейских держав для усмирения бунтовщиков. Обсуждавший эту просьбу Конгресс Священного Союза в Вероне, не смог прийти к единому мнению, главным образом из-за нежелания Англии связывать себе руки общие европейским решениям. Именно в это время Великобритания начала усиленное торговое экономическое проникновение на латиноамериканский континент. Каннинг откровенно сформулировал алчные интересы британской политики. Если мы достаточно ловко поведем дело, то освобожденная Испанская Америка станет английской. Стремилась укрепить свои позиции в новых латиноамериканских государствах и франции Бурбоны попытались в 1820 году в одиночку, без консультации с партнерами по Четверному Союзу, посадить в Аргентине на престол принца Лукского. Но в эту политическую комбинацию активно вмешались англичане и сорвали тайную попытку французских эмиссаров. за происками дипломатии бурбонов в латинской америке стояли французские торгово промышленные круги и хотя франция в отличие от великобритании и соединенных штатов америки опасаясь негативной реакции россии австрии и пруссии не пошла в двадцатых годах на публичное признание молодых латиноамериканских государств до да юрре Де-факто это было сделано уже в 1822 году. Торговым кораблям инсургентов был разрешен официальный доступ во французские порты, а в Латинскую Америку была направлена новая партия тайных эмиссаров для возобновления политических контактов. пользуясь своей географической близостью и возросшей к двадцатым годам торгово промышленной мощью гораздо более активно действовали в латинской америке соединенные штаты америки 8 марта 18 года президент монро в послании конгрессу впервые публично заявил что в Южной Америке возникли новые государства, которые Соединенные Штаты Америки намерены признать дипломатически. Вскоре Соединенные Штаты Америки учредили в Латинской Америке первые пять посольств. Испания пыталась протестовать, но безуспешно. Открытое торгово-экономическое проникновение Соединенных Штатов Америки в Латинскую Америку началось. С конца 20-х годов, в связи со все расширявшимся конфликтом внутри Священного Союза по восточному вопросу и дипломатическим признанием новых государств Латинской Америки многими государствами Европы, Проблема бывших испанских колоний стала отходить на второй план. Европейские великие державы, прежде всего Англию и Россию, начала волновать другая проблема – экспансия Соединенных Штатов Америки на юг и на север американского континента. Идеологическим оформлением этой экспансии стала доктрина Монро. Доктрина Монро и экспансии Соединенных Штатов Америки на американском континенте в 20-40-х годах. Формальным поводом к посланию 2 декабря 1823 года президента Монро Конгрессу явилась полемика американских и европейских газет о возможности вооруженной интервенции держав Священного Союза в Америку после того, как Испания вновь обратилась к Священному Союзу ноябрь 1822 года, Веронский Конгресс, за помощью. На этот раз против Соединенных Штатов Америки, настаивая на коллективных военных санкциях в защиту своих колоний в латинской Америке. Послание вошло в историю как доктрина Монро. Доктрина Монро гласила, что Новый Свет, то есть Северная и Южная Америка, не может отныне рассматриваться как объект колониальной экспансии, не посягая На существующие колонии европейских держав Соединенные Штаты Америки заявили, что не допустят основания новых колоний в Америке. Североамериканские газеты поспешили представить эту доктрину как своеобразный щит против агрессии Священного Союза в новый свет. Однако, своекорыстная сторона доктрины явственно проявилась вскоре после послания президента Монро. Уже в 1825-1826 годах Соединенные Штаты Америки пытались аннексировать испанскую колонию Куба. Доктрина нашла конкретное воплощение в окончательном отторжении у Мексики, Техаса, в результате Американо-Мексиканской войны 1846-1848 годов. Отказ России от владений в Северной Америке Доктрина Монро была направлена и против России. Россия обладала в Америке довольно значительными по площади территориальными владениями Аляска, Алиутские острова, поселения на западном побережье Северной Америки, которые управлялись через посредство полуправительственной российско-американской компании, основанной еще в 1799 году. В связи со все растущей территориальной экспансией Соединенных Штатов Америки, например, присоединение в 1810-1818 годах полуострова Флорида, царские власти, не имея возможности защитить владение российско-американской компании и ее монополию на торговлю в Северной Америке, вынуждены были пойти на некоторые уступки. В апреле 1824 года была подписана русско-американская конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. Была установлена демаркационная линия, севернее которой американцы, а южнее русские, не должны были создавать поселения. Конвенция декларировала свободу мореплавания и рыболовства во всех частях Тихого океана, что означало, по существу, разрешение американским купцам торговать в русских факториях. Однако торгово-экономические позиции владений российско-американской компании в Америке не улучшались, ибо ее фактории более не выдерживали конкуренции с купцами Соединенных Штатов Америки. Связи владений компании с Россией из-за отсутствия переселенцев из Сибири и Дальнего Востока слабели. В 1842 году с санкцией Николая I компания продала свои владения в Калифорнии. Форд Рос, американцу Саттеру, а в 1867 году, уже при Александре Втором, все русские владения в Северной Америке, Аляска, Алиутские острова и другие, были проданы царским правительством Соединенным Штатам Америки за 7 миллионов 200 тысяч долларов. В том же году была ликвидирована и российско-американская компания.